Глава тринадцатая «Лири, это правда?» Друзья засыпали вопросами, стоило только объявиться в столовой. «Что у вас произошло? Правда, что Герну оторвали башку? А он сделал тебе предложение? За что владыка его убил? Или ты сама открутила парню голову?» «Мда...» В полной мере оценила горящие взгляды и энтузиазм маленькой стаи, Они имели право знать. Но не остальные. Слишком уж подозрительная тишина вокруг образовалась. А соседние столики явно не рассчитаны на такое количество адептов. Да и аппетит пропал. Стоило вспомнить картину вчерашней расправы над Берком. «Денрик действительно погиб», — ответила негромко, но готова поспорить, слышали это и на другом конце столовой залы. Любопытствующие адепты, похоже, дышали через раз, боясь упустить хоть слово. Мне очень жаль, что все так получилось. Это был достойный Берг, и, если бы не трагедия, сейчас вы все поздравляли меня с помолвкой. Ох! Дэй, а за ней и другие адептки, дружно захлюпали носами. Я и сама горько вздохнула. Но поплакать, к сожалению, не могла. «А верно ли, что Герн бросил вызов самому владыке?» Меня от одного упоминания о Киропе перекосило. Я недобрым взглядом одарила Рихтера. Не сомневалась, что новости быстро распространяются, особенно среди берканцев. И уж то, что у самого владыки скоро появится пара, Берг наверняка знал. «Как и Кейдан». Бледный, как полотно, он плотно сжимал губы и смотрел исключительно в тарелку. А уж после моего тихого «да», вовсе резко поднялся и вышел. Я выразительно уставилась на Ваара. «Добился чего хотел?» «Да», — убил Денрика, когда узнал, что я ответила согласием на предложение руки и сердца. «Более того, на зимовик...» «Всеми фибрами ненавижу этот праздник!» «Мы с Киропом поженимся!» Один некрон знает, чего стоило сказать это вслух и не поморщится. «Ты согласилась?» Эльтер нахмурился. Его, как и остальных друзей, новость не обрадовала. «Приказ императора? Разве я могу ослушаться?» Процедила, растягивая губы в кривой улыбке. «Наверное, получилось что-то уж совсем страшное». раз Рихтер поперхнулся и зашёлся в кашле. Спасло от дальнейших расспросов появление ректора в компании Аракнида. Красные глаза Нор эрхаша горели предвкушением. А это, знаете ли, то еще зрелище. Любой, на ком случайно задерживался взгляд декана факультета смерти, бледнел, зеленел и либо старался слиться с мебелью, либо позорно сбегал. Мне пора. отхлебнув солидный глоток травяного взвара, промокнула губы салфеткой и поднялась из-за стола. «Увидимся вечером». «Наверное», — добавила уже про себя. «А где остальные?» — спросила у Лера про парней и третьекурсников. Они с самого начала участвовали в исследованиях и имели право присутствовать при эксперименте. «Посмотрят на маг-кристалли!» отмахнулся ректор. «Снимать адептов с пар запретил Тер Ордленд. Нам ждать некогда. После смерти Герна некому сдерживать естественное желание стражей расправиться с Лоэром. Что-то подсказывает, новый глава безопасности, который уже прибыл в Орту, не повторит ошибок предшественника и не пойдет наперекор желаниям владыки». «Кто он?» Лер правильно истолковал мой интерес, поэтому ответил весьма подробно. «Антей Мирон!» глава клана «Скалистых волков». Если бы точным, то свое начало «Скалистые» берут от степных, но борьба за реал проживания привела когда-то захудалый клан Миронов к скалам. Они научились выживать там. Единственное, кого смело можно назвать и морскими волками, потому как именно Южное море стало основным источником их жизни. Поначалу они мародерствовали, подбирая жалкие остатки того, что приносила вода. А потом освоили стихию и стали лучшими мореплавателями в Беркании. Теперь у Миронов собственные корабли и громадные доходы от торговли с соседней Лидейрой и Дорией. Ну, и главное достоинство Антея Мирона в том, что он из тех счастливчиков, кто уже встретил пару. — Кто бы сомневался? — мысленно фыркнула. Чтобы Кироп совершил одну и ту же ошибку дважды и допустил в моем окружении свободного Берка? Как еще в Академии позволил остаться? Тут же полно молодых парней. Ха! лучше не думать об этом. А то, не час, владыка решит исправить досадную оплошность. В портальной комнате управления нас никто не встречал. Будто позабыли. Впрочем, это обманчивое впечатление. Без особого разрешения нас бы не пропустили внутрь. С офицером Фоссом столкнулись уже у здания морга. Пока Стрелам улаживал последние формальности, мы с нур эрхошем спустились к клетке. «Вейра Ридлетт!» — официальным тоном обратился декан. «Я слышал, вы уже разобрались с проклятием?» «Простите мое нетерпение, но хочется думать...» «Вы окажете честь, разъяснив принципы наложения и снятия!» «Здесь нет никакой тайны, Вейерно Рерхаш!» Я грустно улыбнулась. «Всего лишь выплеск сырой силы. А если учесть направленность моего основного дара и способ обретения, то это последствия исключительно его воздействия». «Вы уверены?» «Не до конца. Если сейчас тоже все получится... то никаких сомнений не останется. Но меня беспокоит другое. На Алише Герн, как и на Мелоке, остались следы моих когтей. После того, как я вылечила раны Алиши, она изменилась. Думаю, моя сила и кровь запустили процессы, сходные заражению оборотничеством. Занятно. Но ни одно существо не выжило бы после такого... А если и выжила, то было бы обречено на вечное безумие. Веуры не зря вне закона, и их суть приравнена к нежити». «Меня, Веерно Рерхаш, вы тоже считаете нежитью?» а Рыкнула, бешено вращая глазами, а после неловко рассмеялась в собственно неудачной шутке. Рокнит моего веселья не разделил, как и Мелок, забившийся в припадке. «Нет», — вполне серьезно ответил декан. «Если бы считал иначе, давно уничтожил вас. Слишком опасна та сила, что кипит в вашей крови. Тем более, если всё действительно так, как вы утверждаете». Появившийся Лер спас от дальнейшего диалога. В словах Рокнида не было угрозы, но то, как он говорил... Не оставляло сомнений, что сложись все иначе, он бы так и поступил. Не тот, не человек, чтобы впустую разбрасываться словами. Демон пришел не один, а в компании штатного некроманта Ромеуса Бриора и незнакомого Берка. Впрочем, последний, судя по всему, был тем самым новым главой безопасности Беркании, пока Лерай представлял нас друг другу, Анор Эрхаш закреплял записывающий мак кристаллы, позволило себе рассмотреть мужчину. Крепкий и, как все оборотни, смуглый. Даже слишком. Но это скорее от того, что Берг много времени проводил под открытым небом. Кожа на лице обветрена, глаза прищурены. По привычке, а не потому, что в помещении царил полумрак. Больше напоминала особенность тех, кто подолгу привык находиться на солнце. За располагающим выражением светло-голубых глаз и добродушной улыбкой, из-за которой на лице появились ямочки и складки, таился недюжинный ум и цепкая хватка. Особое внимание притягивала светлая шевелюра. её цвет сложно описать, но ближе всего, как ни странно, к серому. Причем не седого тусклого, а насыщенного, сияющего здоровьем оттенка. Создавалось впечатление, что когда-то темные волосы покрылись кристалликами морской соли, да так и остались, придавая владельцу определенного шарма. Впрочем, и пах Берг морем, и немного рыбой. Не удивлюсь, если любым блюдом Антея Мирона окажутся морские деликатесы, а не добрый кусок прожаренного мяса. «У нас все готово», — отвлек от молчаливого созерцания Лерай. «Лири, тебе что-нибудь нужно?» «Нет, можем начинать. Только...» Бросила осторожный взгляд на оборотня. «Я не слишком хорошо контролирую силу. Возможно, Вейру Мирону это доставит определенные неудобства». ха Мужчина расплылся в обаятельной улыбке. «Мне приятно, что за меня беспокоится столь юная и красивая Вейра». «Но, заверяю, для скалистого волка нет ничего такого, с чем он не мог бы справиться». В ответ я лишь хмыкнула и усмехнулась. «Ага, все вокруг такие важные и самодовольные, но ну, ну Посмотрим, устоите ли на ногах, когда берсерк заявит о себе и расправит плечи. Злости сегодня я не испытывала, поэтому никто не ощутил выплеска силы». Мне же достаточно было подтянуться к Мелаку и, ощутив частички своей магии внутри него, попросту забрать их обратно. Не сложнее того, как создать и погасить заклинание, полностью втянув его в себя. Марги внимательно следили за тем, что происходило с преступником, как и я, потому что с Алишей не было времени, чтобы все это изучить. Впрочем... Ничего особенного, кроме естественной регенерации оборотней, запустившейся сразу, как разрушительная магия покинула тело, не случилось. А вот последующие сразу за извлечением метаморфозы поразили всех. Волк поднялся на задние конечности, шатаясь, будто пьяный, несколько раз врезался в сверкающие от силовых разрядов прутья магической решетки, взрыкивая от боли Оборотень мотал головой, хлистал по ногам хвостом и пытался достать до ожогов, что отпечатались на коже. Впрочем, затягивались раны с бешеной скоростью, тогда как тело продолжало трансформироваться. Шерсть при этом лезла клоками. Лапы Берка вытянулись, приобретая похожий на человеческие формы вид. На пальцах прорезались мощные когти, морда сплюснулась, Но клыки никуда не делись, только стали сильнее выпирать наружу. Выпуклые надбровные дуги, как и у Алиши, скрыли полыхающий безумием взгляд. На какое-то мгновение Мелок замер, прислушиваясь к новым ощущениям, а может, привыкал к изменениям. Налитые кровью глаза, до этого казавшиеся стеклянными, вполне осмысленно уставились на нас. Зверь угрожающе зарычал, обнажая пугающе огромные желтоватые клыки. Никто из нас даже не шелохнулся, когда Лайер кинулся на решетку. С невероятным остервенением он бился о преграду, совершенно не обращая внимания на полосы ожогов, остававшихся на его шкуре после каждого соприкосновения с магической защитой. С его пальцев бесконтрольно срывалась магия, Будь он чуточку разумен, разрушил бы клетку без труда. Марги это поняли, поэтому вокруг замерцали сразу четыре прочных щита. Но я чувствовала, на что способен безумный Берг. Отголоски моей крови, как и силы, с которой Мелок не справился, делали его достойным противником любому из присутствующих. Кроме меня, разумеется. Ну и Стрелама, наверное, Не решилась бы это выяснять. «Его нужно уничтожить!» Выкрикнул Эст Бриор. «Его бешенство не подвластно контролю! У нас есть решение суда!» В подтверждение слов, некромант стал формировать смертельное заклинание. А меня вдруг захлестнула волна злости. В своей дикой ярости Берг был просто великолепен. Молодой, перспективный, В будущем он запросто мог возглавить клан, но теперь по силе уступал лишь мне. И Киропу, конечно, но не суть. И я чувствовала, что смогу укротить бешеный норов оборотня. Мелок Лайер был моим. От макушки до кончиков когтей. Он часть моей стаи. И только я вправе казнить или миловать, решать его судьбу. Мне и секунда не потребовалось, чтобы появился Берсерк, громоподобным ревом обозначив свое присутствие. Лаер заскулил, как щенок, склонив передо мной голову и лапы. Мэрон тоже не выдержал и припал на одно колено. Силе, что пригибало его к земле, невозможно было противиться. И я намеренно дала это прочувствовать. Заклинание, что еще пылало в руках Бриора, развеяла щелчком когтей. Могла бы еще вернуть на место отвисшую челюсть, но не стала этого делать, всерьез опасаясь совершенно случайно не удержаться и проткнуть незащищенное горло. Ограничилась тем, что продемонстрировала внушительный набор собственных клыков, клацнув ими перед самым лицом некроманта. Этим недвусмысленно дала понять, как мне не понравилось его самоуправство». Только Лер остался невозмутимым. Да еще Нор-Эрхаш. И мне приятно было видеть довольную ухмылку Аракнида. Видимо, его вполне устроило, как я сегодня справилась. «Что ты хочешь с ним делать?» Поинтересовался ректор, мотнув головой в сторону Берка. Я склонила голову на бок и выразительно уставилась на демона. Что бы я ни ответила, из всех присутствующих меня поймут только Мирон и Лаер. Сколько можно забывать об одной маленькой особенности оборотней? Ошмётки моей одежды сейчас устилали пол лаборатории, а самым большим клочком можно закрыть разве что нос. Надо срочно что-то решать с этим. Лер наигранно глубоко вздохнул и стал раздеваться. «Весь запас плащей уже на тебя израсходовал? Нет, сегодня же дам задание артефактникам». чтобы придумали, как Берка мне щеголять в первозданном виде после оборота. «Вейра стрелам!» — подал голос Мирон. «Если не побрезгуете, возьмите мою одежду. Она чистая. Специально ношу с собой запасной комплект для таких вот случаев». Я уже вернула человеческий облик и закуталась в камзол Лера. Он — камзол. оставал мне почти до колен и скрывал фигуру. Но и того, что оставалось на виду, было достаточно, чтобы отбить всякое желание разгуливать по управлению, полном молодых мужчин. «Спасибо», — поблагодарила Берка. «Не откажусь». «Так, что ты задумала, Лири?» Вернулся к вопросу Лирай. «Зачем тебе этот преступник?» «Не знаю», — ответила вполне откровенно. еще не решила. Мэлло Клайер заслужил наказание, и то, через что ему довелось пройти, в какой-то мере искупает его вину. Хотя прекрасно понимаю, для семей убитых девушек этого мало, но дело в том, что вот это, указала она, не шелохнувшегося за время разговора зверя, уже не Мэлло Клайер. Животная часть полностью поглотила разум. И сейчас он подчиняется только инстинктам. Ну, и мне, как признанному им вожаку. «Идеальный телохранитель!» — хмыкнул Мирон, будто бы рассуждая сам с собой. «Неподкупный, преданный и невероятно сильный. Десяток таких воинов сопоставим с маленькой армией». После его слов остальные мужчины по-новому посмотрели на Мелла, затем на меня. Причем в эмоциях Ромеуса Бриора с удивлением отметила, что он опасается пленника. Не то чтобы научилась читать чувства или мысли, как менталист, просто запах страха, которым пропитался некромант, ни один хищник ни с чем не перепутает. Тот же Антей Мирон, предпочел бы убраться от бешеного Вейура куда-нибудь подальше. «Как старший рода высших демонов Стрелам, я беру на себя ответственность за подопечного ликири Ридлиет Стрелам». Официальным тоном заявил Лерай. «Что-что», — осоображал он быстро. «С такой охраной во дворце Киропа я буду в полной безопасности». Лер даже просчитал то, о чем я сперва не подумала. «Веер Антей Мирон! Прошу передать временному главе клана Герн, что я желаю с ним встретиться!» «Ликирия, хоть и не успела войти в эту семью!» Тут демон не удержался от ухмылки. После такой демонстрации силы щенку понятно, кто и в чей клан смог бы войти. Альфа в паре мог быть только один. «До окончания срока траура имеет право голоса на семейном совете!» Берг на это мог лишь церемонно поклониться и заверить Стрелама, что с удовольствием исполнит просьбу. Пока они обменивались любезностями и обсуждали детали, один из стражей принес одежду. Когда и кто передал этот приказ, для меня осталось загадкой. Мирон лишь озвучил предложение, а его сразу же исполнили. «Впрочем, это не так важно». Скользнув за ширму, отгораживающую хозяйственную часть помещения, спешно натянула брюки и рубашку. Все это болталось мешком, но все лучше, чем голой разгуливать. За те пару минут, что меня не было, Бриор и Норерхаш исчезли. Подозреваю, отправились на доклад начальству о проведенном эксперименте, а демон с Берком, похоже, нашли общий язык. потому что речь у них уже шла о торговых делах. «Лири, подожди немного!» Отвлекся на меня Лер. «Нам с Антеем осталось обсудить несколько спорных моментов». Демонстративно пожав плечами, отошла в сторону. Вернее, решила использовать выделенное время с пользой и закрепить успех с Лайером. Хотя Лайером он уже не имел права называться после того, как был изгнан из рода, Изгой лишался имени, семьи, будущего. Ни один клан не отдал бы ему самку в пару, да и сами женщины шарахались бы от него, как от проклятого. Был шанс, конечно, встретить избранницу среди других раз, но настолько мизерный, что никто всерьез это не рассматривал. В выборе партнерши Берка ввела звериная половина, и она зачастую предъявляла завышенные требования. Присев на корточки оказалась на одном уровне с Мелаком. Он по-прежнему не шевелился, но это не мешало неотрывно следить за мной взглядом. Возникшая между нами связь была довольно крепкой. Это создание не слишком уж отличалось от зеля, поднятого мной у мертвия. Только зомби подчинялся благодаря тому, что именно я вдохнула в него жизнь, а Берг, за счет текущей в его жилах моей крови, и силы. У обоих отсутствовали воспоминания о себе как о личности, но тела сохранили физическую память, а в случае с Мелом еще и часть сознания. Звучит жутко, но, чтобы из Мелака получился телохранитель, его придется дрессировать и постоянно контролировать. «Не рычать, на людей не кидаться!» отдала первые приказы. «Во всем слушаться Лера. Он свой», — указала на ректора, который лишь прищурился, расслышав мои слова. Кивнул.